Глава 24. За окном только начинало светать. По железной крыше барабанил дождь, зарыться бы поглубже под одеяло и не вылезать из постели. Но пора было собираться в школу, в добавок хотелось в уборную. Я встала и поплелась в ванную, не успев продрать глаза. По коридору я пробиралась, держась за стену, чтобы не споткнуться. Когда я открыла дверь, в лицо бросился пар, первое, что я увидела, заспанными глазами. Завеса рассеялась, и я разглядела, что у зеркала кто-то стоит и медленно-медленно поворачивается, оглядывается через плечо. Кто-то в атласном халате, светло-голубом, расшитом бабочками. В мамином халате. И поворачивается, поворачивается ко мне, а я ещё в полудрёме, и вокруг клубится пар. «Ну, конечно!» Мама стоит в привычной позе у зеркала и вот-вот повернётся и скажет «Подожди, подожди ещё чуть-чуть!» А в зеркале её размытое отражение. «Доброе утро!» — сказала я. А она всё поворачивалась и, когда наконец повернулась, назвала меня по имени. «Джастина! Джастина, птенчик! Прости меня, пожалуйста!» «Миссис Прайс!» «Не мама, а миссис Прайс в мамином халате!» Пол под ногами накренился. «Заходи, дорогая! свободно! И она прошла мимо меня в коридор, а с мокрых волос стекала по плечам, по спине вода. На голубом атласе Темнели влажные пятна. От неё пахло моим мылом. Пояс у неё развязался, халат распахнулся, в вырезе мелькнула грудь. И миссис Прайс исчезла в родительской спальне. Я застыла, глядя в пустой коридор. Из спальни донёсся голос отца, глухой и сонный, и звонкий голос миссис Прайс, сдавленный смешок. Я спустила пижамные штаны, села на унитаз, и на изнанке штанов вдоль шва увидела пятно крови. Кровь на белом фаянсе унитаза. Кровь на туалетной бумаге. Наверное, ночью началось, пока я спала, что-то со мной происходило. Я не знала, что делать. И с мамой не посоветуешься. Включила воду, скинула пижаму и встала под душ сделала погорячее. Потом ещё горячее. Хотелось раствориться в облаке пара. Мой шампунь стоял не на бортике, как обычно, а на полу в душевой кабинке. Мыло ещё не высохло. Я смотрела, как по ноге стекает кровь. Тёмная, будто смородиновый сироп. Когда я пришла завтракать, оба ждали меня на кухне. Отец варил овсянку, а миссис Прайс уже в своей одежде мазала маслом кусочек поджаренного хлеба. «Наконец-то!» — выдохнул отец, как будто я вернулась издалека, или он потерял меня и нашёл. «У меня начались месячные», — сказала я, и лицо его застыло. «Что?» — переспросил он. «Ах ты моя хорошая!» — миссис Прайс приобняла меня за плечи. «Отличная новость! Правда, Нил?» «Да». Лицо у отца оставалось неподвижным. Овсянка убегала. «Что нам теперь делать?» «Давайте я обо всём позабочусь». Миссис Прайс сжала моё плечо. «Вы знаете, когда это случилось со мной, никто не объяснил мне, что к чему. Я думала, что умираю. «Всё в порядке?» — сказала я. «В ванной нашлось кое-что из маминых запасов». «Понятно», — отозвалась миссис Прайс. «Понятно. Но если нужна будет помощь...» «Что вы у нас делаете?» — спросила я. Миссис Прайс с отцом испуганно переглянулись. «Да», — ответили они хором, — «ясное дело, немного неожиданно». Так уж вышла, просто засиделись допоздна и решили, что безопаснее ей остаться на ночь, чем отцу после пары бокалов подвозить ее до дома. А еще они обменялись взглядами. У них тоже замечательная новость. Миссис Прайс кивнула отцу. Мол, скажи ей сам. Ну отец снял сплиты овсянку, чтобы не пригорело. Мы решили. «Пожениться?», «Пожениться — переспросила я. «Да?» — кивнул отец. «Но всего четыре месяца прошло. Понимаю, родная, со стороны кажется, что мы торопимся. Когда?» «Думали, в декабре, когда потеплеет. Как только каникулы начнутся?» «Всего два месяца осталось. Свадьба будет скромная» а потом все вместе отпразднуем Рождество, и мы поедем в свадебные путешествия. А ты поживёшь в это время у Найтов? Надеемся, ты одобришь? — Куда вы собираетесь? — Недалеко. Может, на озеро Таупа. Заодно с дядей Филиппом увидишься. Он приедет, будет шафером на свадьбе. — Будешь, подружки-невесты? — спросила миссис Прайс. — Пожалуйста, не отказывайся. «Да?» — ответила я. «И разве не об этом я мечтала? Я же представляла платье подружки-невесты и себя в нём». Разумеется, пошли слухи. Многие их видели вместе, а отец даже снова стал ходить по субботам в церковь, и мы там сидели втроём, как настоящая семья. «Могу представить, как ты рада за папу. Он так счастлив». Сказала миссис Найт однажды в выходной, когда я гостила у Мелисы с ночевкой. И ведь совсем недавно твоя бедная мама. Что ж, верю, все к лучшему. Везет же тебе, это кому?" сказала Мелиса. Ты на диете? Нет. Мелиса ущипнула меня за талию. Придется тебе сесть на диету. Зачем? «Придётся, и всё. Она уж точно на диете. На одних молочных коктейлях. Или ей выгодно, чтобы ты была несколько полновата?» «Для чего?» — Мелиса закатила глаза. «Чтобы оттенять её красоту. Ничего-то ты не понимаешь». «А что, я и вправду с тела. У новых таблеток имелся неприятный побочный эффект — прибавка в весе. Мелиса, отступив на шаг, оглядела меня сверху вниз. «Сейчас ты на верхней границе нормы. Надо за собой следить». «Мы вроде бы говорили о миссис Прайс», — сказала я. «Она меня называет птенчик мой. Хочет, чтобы я была красивая». «Счастливая ты, поросёнок этакий», — Мелиса ущипнула себя за талию. «Где вы будете жить после свадьбы?» «У нас дома», — я нахмурилась, — «где жили, там и будем жить». Мелисса махнула рукой, словно сходу отметая эту мысль. «Ну, конечно, нет. Зато, может, будет у тебя спальня в мансарде с австрийскими шторами и своя ванная». «Папа», — спросила я, — «где мы будем жить после свадьбы?» «Здесь», — ответил отец, — «первое время точно». Что значит первое время? Просто славно было бы начать новую жизнь на новом месте. И здесь нам, пожалуй, будет тесновато. Нам втроём с мамой здесь места хватало. Хм. Но Анжела наверняка захочет перебраться куда-нибудь. Больно было думать, что придётся оставить стены, хранившие мамин почерк. Все её незримые послания. Но на другой день, когда я хотела взглянуть на них, пока не вернулся из лавки отец, я их не нашла. Сохранились лишь те, что в самых тёмных уголках, в ящиках, которые редко открывали, за одеждой в мамином шкафу, на оборотах фотографий в коридоре. Разреши от скверны, сбереги от ада, даруй светлость сердца. Даруй радость в Боге. Образцы тканей для платья подружки-невесты я взяла с собой в школу, чтобы узнать мнение подруг, новых моих подруг. Девочки обступили меня, стали прикладывать к себе лоскуты шифона, воображая себя в новых платьях бледно-розовых, пепельно-розовых, бордовых. У меня будет венок охвасталась я. И настоящий маникюр, и тонкие колготки, и туфли на высоком каблуке. «Это же не твоя свадьба», встряла Рэйчел. Никто не обратил на неё внимания. «Хорошо бы тебе определить свой цвет и тип», посоветовала Нетали. «Моя мама определила свой и ни разу не пожалела. Ты, наверное, осень или весна, да?» «Я не знаю». Уж точно не зима и не лето. Скорее всего, осень. Тебе идут коричневый и тыквенный? А горчичный? Горчичный? У тебя кожа фарфоровая или цвета слоновой кости? Спросила Нетали. Не знаю, повторила я. А в чём разница? Нетали прищёлкнула языком. Всё дело в подтоне. Она стала по очереди прикладывать к моему лицу лоскуты шифона. Бордовый не пойдёт. Видите, как он утяжеляет черты лица? Девчонки закивали, глядя на меня оценивающе. Теперь все они носили значки с золотыми ножками, словно члены какого-нибудь клуба для избранных. А теперь пепельно-розовый. Она вся светится изнутри, оживает. «Нам нужно уменьшить подбородок и убрать тёмные круги под глазами». Нетали схватила меня за руку и уставилась на мою ладонь. «Вот, смотрите, одно дело — золотистый оттенок кожи, другое — нездоровая желтизна». «Может, они ребёнка заведут?» — предположила Паула. «Как думаешь?» «Мне это и в голову не приходило». «Потому отец и говорил, что нам будет тесновато». «А может, она уже ждёт ребёночка?» — прошептала Катрина. «Если ждёшь ребёнка, срочно надо замуж». Мы все засмеялись, сами не зная, почему. Позже, на уроке, я присмотрелась к животу миссис Прайс. Плоский, как был. И спустя совсем немного... Однажды в воскресенье, ближе к полудню, у меня снова случился приступ. Я захотела прогуляться, рассказывал потом отец, и пошла к прибрежным скалам. Но я ничего не помнила. Не помнила, как вышла из дома, как шагала по каменистой тропе над морем, под порывами ветра, вдыхая соленый воздух. Далеко ли я зашла? Видела ли кто-нибудь меня? И если видели, то пытались помочь. Я не помнила, встретилась ли мне там Эми, был ли у нас разговор, ссора. Должно быть, как только очнулась, я побрела домой. Смутно помню, что чуть не рухнула на пороге, и меня подхватил отец, отнёс в постель и велел отдохнуть. А потом, ближе к вечеру, позвонил мистер Фан. «Нет, она не у нас». Услышал я голос отца. Мы её не видели уже несколько недель. Далеко она точно не ушла. Да. Перезвоню, конечно. Кто это? Спросил я. Голова ещё гудела, руки-ноги были тяжёлые, будто напитались водой. Язык распух. Папа Эмми. Она пошла гулять с собакой и до сих пор не вернулась. Ты её там не видела? Я захлопала глазами. Нет, не видела. Утром Эми в школу не пришла. Когда мы друг за другом заходили в класс, миссис Прайс стояла за дверью в коридоре и шепталась с мистером Чизхолмом. Мы расселись по местам. Зашел и он. Все мы встали и начали. «Доброе утро, мистер Чизхолм! Да хранит вас...» Мистер Чизхолм знаком. Велел нам сесть. Миссис Прайс стояла у него за спиной, ломая руки, а лицо было у нее белее молока. Повисла тишина. «Ребята», — начал мистер Чизхолм, «я к вам с ужасной новостью, и ничем ее не смягчить». Сэмми произошел несчастный случай. Она упала со страшной высоты и разбилась. На смерть. Все ахнули. Сидевшая рядом со мной Мелиса зажала рот ладонью. Я взглянула на Деву Марию в рамке за спиной у миссис Прайс с пылающим сердцем. И внутри закололо, обожгло, в ушах зашумело. Голова кружилась, кружилась, сейчас упаду. Мелькнула мысль буду приносить Эми домашнее задание. Но нет, нет. Это невозможно. Несчастный случай. Разбилась насмерть. Миссис Прайс, сдавленно всхлипнула, и мистер Чисхолм положил руку ей на плечо. Если взрослые плачут, значит, правда. Значит, Эми умерла. Откуда она упала? — спросил Карл. Мелисса пронзила его сердитым взглядом, но мистер Чисхолм кивнул. — Конечно, вам важно знать, как это случилось. Она ваша подруга, и вам важно знать. — Как я понял, она гуляла с собакой возле прибрежных скал, — сказал он, и, должно быть, подошла слишком близко к обрыву. Я машинально покачала головой. «Нет», — услышала я собственный голос. «Она знала. Мы обе знали, что к обрыву подходить нельзя», — мистер Чисхолм развел руками. «Может быть, ветер падал или поскользнулось?» Я вспомнила, как отнесло в сторону теннисный мячик Бонни, как она бросилась за ним под крики чаек, как мы сами смотрели вниз с обрыва, следя, за сорвавшимся камнем. «Знаю, для всех это ужасное потрясение», продолжал мистер Чисхолм. «В это тяжёлое время наш долг — поддержать друг друга. В церкви нас ждёт отец Линч, и там мы помолимся за Эми. Молиться. А что нам ещё оставалось? Мы встали на колени». Всем классам, всей школой. И, склонив головы, закрыв глаза, шептали слова молитвы. Вскоре слова утратили смысл, и в общем хоре из двух сотен голосов мне почудился шепот Эмми, как тогда перед исповедью. «Я по тебе скучаю. Скучаю». И я написала «Твое имя». Я открыла глаза, Огляделась. Рядом стоял в доме. К рукаву его свитера прицепилась колючка. Передо мной сестра Бронислава, тщедушная, согбенная, читала «Отче наш», перебирая четки. А миссис Прайс подперла сцепленными руками подбородок. Стану ли я называть ее Анжелой после свадьбы? Что случилось с Бонни? Как у не падают с головы покрывала? Раз Эми умерла, значит, некому разоблачить миссис Прайс. Просто ужас. Я ужасный человек, если задаю такие вопросы, когда Эми лежит мёртвая. Где? Где лежит? В похоронном зале, куда забрали и маму, с витражами в светском духе и шёлковыми гладиолусами в вазах. И следом подумалось, если бы я была рядом, она бы не упала. Или мы обе упали бы. «Думаю, стоит сообщить полиции, что ты была там», — сказал в тот день отец. «Они, наверное, спросят, помнишь ли ты хоть что-нибудь». «Но я ничего не помню. Ничего». «Совсем ничего?» — переспросил отец. «Когда ты пришла домой, то сказала, что у тебя там случился приступ?» «Не помню», — повторила я и заплакала. «Не плачь, родная», — постарался утешить меня отец. «Успокойся, в приступах ты не виновата». Тогда была ночь Гая Фокса. Я смотрела, как расцветают в тёмном небе фейерверки соседей, а наши фейерверки... Лежали нетронутые в пакете из фольги. Когда я открыла окно, оттуда пахнуло порохом. «Бедные, бедные родители!» — сокрушался отец. «Даже представить не могу, как это — похоронить ребёнка!» Он умолк, взглянул на миссис Прайс. «Ох, Анжела, прости ради бога!» Ничего. Отозвалась миссис Прайс. Ничего. Я пыталась хоть что-то выведать о её погибших муже и дочери, но впустую. Всем были известны только голые факты. Погибли в аварии в Окленде. Я спросила отца, заглядывал ли он в запертую комнату, где хранятся их вещи, а отец велел оставить её в покое. Есть очень болезненные темы. Пусть каждый по-своему залечивает раны. Миссис Прайс красила мне ногти пепельно-розовым лаком. Решили попробовать заранее, чтобы в день свадьбы не было сюрпризов. То и дела она промахивалась мимо ногтя и тут же стирала лак пальцем. «Получается, у меня не ахти, да?» — сказала она. «Не волнуйся, мастер». Сделает гораздо лучше. Но я всё равно не могла налюбоваться на своей руке. Такими они мне казались красивыми. «Ты как, в состоянии ехать, например, куптенчик мой?» — спросила миссис Прайс. Она понимает, что время самое неудачное, но до свадьбы меньше месяца. А портниха перенести отказывается. Может быть, это помогло бы мне развеяться? В тот же день миссис Прайс повезла меня на примерку и смотрела, как я натягиваю через голову пепельно-розовое шифоновое платье. Шифон был такой лёгкий, прохладный, словно соткан из воды. И я крутилась, вертелась и не думала о том, долго ли падать с обрыва, и задеваешь ли что-нибудь на лету, и чувствуешь ли удар о землю. Свадебное платье миссис Прайс, уже готовое, висело в хлопчатобумажном чехле. Мне его не показали. «Ужас-то какой! Девочка сорвалась с обрыва!» Ахала портниха, помечая мне мелом «Который год твержу, что надо у того обрыва ограду поставить!» «Девочка наша!» — отозвалась миссис Прайс. Из школы святого Михаила училась у меня. А Джастина с ней дружила. «Быть не может!» — воскликнула портниха. «Какой должно быть для вас тяжелый удар?» «Ох, не стоило мне об этом речь заводить!» «Мы держимся, как можем». «Конечно, конечно!» Сделав на подоле ещё штрих другой голубым мелком, портниха сказала. Очень ей было больно. Неизвестно? Поговорим лучше о чём-нибудь другом, — вежливо попросила миссис Прайс. Уже потом, в машине, она извинилась передо мной за портниху. Никогда прежде я не видела её такой обозлённой. «Люди — просто идиоты!» — возмущалась она. Идиоты суют нас не в свое дело. Я вспомнила всеобщее любопытство вокруг маминой болезни. Полузнакомые люди задавали личные вопросы о ее недуге: есть ли метастазы, а волосы снова отрастут? Сколько ей осталось жить? И потом, после смерти, сильно она мучилась, узнавала нас под конец. «Остановимся на минутку», — предупредила миссис Прайс. Мы были далеко от дома, в незнакомом районе. Миссис Прайс припарковалась возле ряда магазинов, забежала в аптеку и вскоре вернулась с бумажным пакетом. Слышно было, как там перекатываются в пузырьке таблетки. «От нервов», — пояснила она, хоть я и не спрашивала. «Весь этот ужас Сэмми...» Сразу воспоминания нахлынули. Знаю тебе тоже тяжело, дорогая моя. В субботу во время завтрака зазвонил телефон. Трубку взял отец, и я невольно подумала: это Эми зовёт погулять с Бонни. Я ждала, что сейчас он возьмётся за своё. Кто вы такая, что вам нужно от моей дочери? Но тут же поняла: это не Эми. Эми, не позвонит уже никогда. Доминик Фостер. Отец протянул мне трубку. Я сделала ему знак выйти из кухни, и он изумленно поднял брови. Ухожу? спросил он одними губами. Уйди, ответила я, тоже беззвучно. Далеко он уйти не мог, вернулся в кухню, едва я повесила трубку. Ну. Спросил он. «Можно мне сегодня после обеда к Фостерам?» «Это те, у которых двадцать человек детей?» «Папа!» Отец развёл руками. «Прости, прости. Рад, что у тебя новый друг, честное слово». Миссис Фостер при встрече обняла меня и сказала. «Конечно, нам тяжело это понять. Но у Бога были свои причины забрать Эми. «Ты выдержишь», — продолжала она. «Бог не посылает нам испытаний свыше наших сил». От неё пахло домашней выпечкой, руки были мокрые, а в волосах застряла сырная крошка. Домми сидел на застеклённой веранде, в закутке, отгороженном от спальни, которую он делил с двумя братьями. Когда-то здесь было крыльцо, и с тех пор сохранилось... Деревянная обшивка, выкрашенная мятно-зелёной, мучнистой на ощупь краской. Под большим окном притулился письменный стол, а в углу — диван, заваленный старыми подушками, из тех, что мнутся, когда на них посидишь. На столе Думи разложил свою коллекцию монет. Рядом лежал пустой альбом с прозрачными кармашками. — Как мне их объединить? По странам? — спросил он. — По размеру? По стоимости? По дате? По стоимости, — предложила я. Но по какой? По номинальной? Или по стоимости металла? Или по нумизматической ценности? Я задумалась. Было совершенно непонятно, о чём он говорит. Я подсела к нему, взяла в руки лупу. — Как ты думаешь? — начала я. — Как думаешь, сможем мы на неё посмотреть? «На похоронах?» «Может быть», — ответил Доми. «Иногда ведь крышку поднимают?» «На бабушкиных похоронах поднимали». «То были первые в моей жизни похороны. Отец поцеловал бабушку в припудренный лоб, а я отошла в сторону. В гробу лежала она и не она. Просто копия, вырезанная из мыла. А на похоронах твоя мама И я помотала головой. Она хотела, чтобы её хоронили в закрытом гробу. Настаивала. Так папа говорил. Дешёвая фанера под массив дуба. Венок из жёлтых гвоздик, потому что нарциссов мы не достали. «Хочу весенние цветы», — просила мама. А мы обещали. «Да-да, будут весенние цветы. Хоть до весны было далеко. Весной не пахло. Каких только обещаний мы не даем. Доми протянул мне монету. Израильская гора. Дядя из Америки прислал. Я стал разглядывать монету под лупой. Надпись прочесть не смогла, зато там были три пшеничных колоса, как на одном из одеяний от Салинча. Такая люганькая удивилась я. Наверняка недорого стоит. Алюминий. А видишь, волнистый край, чтобы легче было в кошельке нащупать. И слепые её отличат, не заплатят лишнего в магазинах. Что на нее можно купить? Доми задрал голову, посмотрел в потолок. Наверное, два-три яблока. А если я не люблю яблоки? Яблоки все любят. Но я не люблю. Тогда сосиску в тесте. А продает их в Израиле? Не знаю. Белая кошка прыгнула на стол и принялась играть с монетами. Три-четыре полетели на пол. Доми, как ни в чем не бывало, их подобрал, а кошка опять смахнула их со стола. Унести ее, предложила я. Доми почесал кошку за ухом. Скоро ей надоест. И верно. Сбросив со стола еще пару монет, кошка потеряла к ним всякий интерес и плюхнулась на раскрытый альбом. Домик и к этому отнесся спокойно. Тут на веранду ворвался малыш с воплями. Она за мной гонится! Гонится! Он был в шлеме, на мягкой подкладке. Протиснувшись между мной и доми, он нырнул под стол. Следом вбежала сестра Доми Клэр и выволокла его из-под стола за ноги. «Ты за это заплатишь!» — разорялась она. «Кровью!» «Помогите! Помогите!» — верещал малыш, хватая нас за щиколотки, но Клэр отцепила его и унесла с веранды вверх тормашками. «Она ведьма!» — вопил он. «Скажите волшебные слова!» Из коридора несся хохот сестер. «Свяжите его и бросьте в котел! Я соберу петрушку, а ты порежь лук!» «У вас всегда так?» — спросила я. «Прости», — смутился Доми. «Это у него эпилепсия?» «Да, у него, у Питера». «Не уронят они его?» «Он же в шлеме». «Ну...» Но... «Ему нравится, честное слово». Слышно было, как визжит Питер. Или смеётся. «Нет, всё-таки визжит». «А это что?» Я взяла медяк с тремя костлявыми ревущими львами. — С острова Гернси, — ответил Доми. — Двадцать пенсов. Он перевернул монету. — Смотри, тут кувшин с молоком. Я разглядывала монету под лупой, со всеми вмятинками и царапинками. — Зачем на монетах чеканить кувшин с молоком? — Наверное, потому что там коров много. — А это... Двух пенцевик с острова Мэн, один из моих любимых. Птица в полёте распростёрла над островом крылья. Сидя рядом с домом, я изучала его коллекцию. Была там ирландская монета с арфой на одной стороне и зайцем на другой. И ещё одна с арфой и изогнувшейся рыбой. Багамский цент, бронзовый с морской звездой на аверсе. Массивный фунт с латинской надписью вдоль рифлёного края. Три японские монеты с дырками посередине. Американский серебряный доллар с надписью «Мир» внизу. Редкий, — объяснил Доми, потому что когда серебро подорожало выше номинальной стоимости монет, их стали плавить. «Вот эту надо бы почистить». Я взяла маленький канадский пятицентовик весь в зелёных точках. Под лупой они смахивали на пышные лишайники у нас на крыше. Отец каждый год щищал их шпателем, и мы с мамой смеялись. Когда он ползал по рифлёному железу, грохот стоял такой, словно гигантская птица села на крышу и скребётся. «Монеты не чистят», — возразил Доми. «Чищенные почти ничего не стоят. Коллекционерам подавай след времени». «Но самые ценные...» «Те, что не были в обращении?» «Да», — кивнул Доми, «такие очень ценятся». «То есть коллекционерам нужен след времени и нужно, чтобы его не было?» «Ну...» «А это?» Я указала на большую тёмную монету, стёртую чуть ли не до гладкости. «Викторианский пенни. Даже год уже не разобрать». Домми перевернул монету. «Смотри». Королева Виктория. Или была когда-то. Профиль полустёрт, почти плоский. «Пожалуй, это мне нравится больше всех», — сказала я. «Возьми себе». «Нет, что ты! Я совсем не для того сказала!» Думи пожал плечами. «Бери». Я поднесла монету к свету, тронула пальцем еле различимый профиль — нос, шею, собранные в узел волосы. Я сказала, у неё в конце коридора запертая комната. «Что?» — не понял Доми. «У кого?» «У миссис Прайс. Гостевая спальня. Я ни разу туда не заглядывала». «Как по-твоему, что там?» Эми думала... Эми думала, что это она воровала. Слова, сорвавшись с языка, сразу же показались мне дикостью. Кровь бросилась в лицо. Но Домик кивнул и ответил он так, как я и ожидала. «Попробуй туда пробраться». «Не могу». «Так зачем ты сказала?» «Просто так. Зря я это». «Ну ведь сказала же». «Забудь. Считай, что я ничего не говорила». Позже, уже после того, что случилось с миссис Прайс, я стала носить с собой пенни вместо ручки с паромом. По утрам клала монету в карман, а днём, при каждом наплыве горьких воспоминаний, нащупывала её, не потерялась ли. Терла пальцем медный профиль, пытаясь различить на ощупь черты королевы и зная при этом, что стираю их. А на ночь перекладывала пенни к изголовью, даже когда мы уехали в Окленд за новой жизнью. Если мне не спалось, я включала ночник и разглядывала монету, рыжеватую, того же оттенка, что и веснушки у доме.